Событие 52. -е. Фома Андронов принёс страхолюдные фигурки Петру Пожарскому ровно через седмицу. Он их сделал даже чуть раньше, но нести княжечу не решался, всё ходил вокруг них, подправляя что-то. Хотелось сделать так, чтобы княжечь его похвалил. Пётр Дмитриевич внимательно осматривал каждую фигуру, снимал верхнюю часть, заглядывал внутрь, а потом крепко обнял Фому. и сказал, что тот большой молодец. Андронов прослезился и хотел бухнуться на колени, но княжич не дал. Он достал из кошелька рубль и протянул его рещику. Держи, Фома, заработал честно. Теперь летом мы сможем с гончарами таких красивых переработок понаделать, что от Москвы очередь стоять будет. Фома сиял как начищенный пятак. Шутка ли? Сам княжич похвалил, да ещё рубль за работу дал. Знаешь что, Фома? Вдруг задумчиво посмотрел на него Княжич. Не будешь ты больше у меня землю пахать. Андронов опять рухнул на колени и чуть не завыл в голос. Он думал, что Княжич теперь простит его окончательно, а получилось вон что. Но Княжич тут же ревком поднял мужичка на ноги и продолжил. С сегодняшнего дня ты будешь не крестьянин, а мастер резьбы по дереву. Во-первых, Наберёшь 5 пацанят любого возраста, лишь бы снаровка была, в ученики. Во-вторых, закажешь кузнецам в Нижнем Новгороде все какие тебе потребуются инструменты, и для себя, и для пацанят. В-третьих, будешь делать 4 картины размером сажень на сажень. Плотники тебе щиты собьют той толщины и из того дерева, на какой укажешь. На картинах этих станешь вырезать святого князя Владимира. Я с око напистцами листочки с эскизами тебе приготовлю. Только это будет просто как пример, а ты уж сам решай, как вырезать. И рассказал княжич, открыв ему рот Андроново, как он представляет себе эти картины резные. На первой картине должен быть изображён князь Владимир, борющийся с медведем, который стоит на задних лапах и на две головы выше князя, но видно уже, что князь побеждает. На второй картине Князь на вздыбленном коне едет вперёд. Князь в полном воинском облачении того времени, со шлемом на голове, с мечом и щитом в кольчуге. Конь при этом храпит, зло скалит зубы и наравит ворога цапнуть. На третьей картине князь должен быть изображён на берегу Днепра с крестом в руке в момент крещения первых христиан в Киеве. Рядом стоит священник с большим деревянным крестом. А в Днепре по пояс в воде несколько человек. Солнце светит, но видно, что недавно был дождь, а над Днепром висит радуга. На четвёртой картине князь изображён во время строительства храма. Храм почти построен, и на него поднимают крест. Святой Владимир на переднем плане тоже тянет за верёвку, поднимая крест на купол. Рядом стоят два священника в парадных ризах. Выслушав все это, Фома опять упал на колени и взмолился. «О, слабони, князь, батюшка, не справиться мне с задумкой у твоей!» «Один, конечно, не справишься, но есть я, есть иконописцы, лучшие на Руси, есть отец Матвей, да будут еще пять пацанов тебе помогать. Пахать По и сеять тебе больше не надо. Вырезай картины и учи мальцов. Если испортите одну картину, то ничего страшного, лес поди не кончится». Новый щит плотники сделают. Будешь в месяц по рублю получать. За счёт этого семью укормить и ученикам за успехи пряники выдавать. И закрутилось. Эх, как легко быть простым пахарем, думал теперь мастер Андронов, вырезая рычащую медвежью пасть.